Глава десятая. Утром меня разбудило едва слышное треньканье в буфете. Да, пора вставать. Потянулась, улыбнулась и пошла мыться. Бр! а что тут такой напор маленький и вода холодная? Теперь понятно, почему лорд Торре ходил мыться в женский душ. Кое-как сполоснувшись, я злая отправилась завтракать. Вытащила поднос, скептически посмотрела на еду, которая по виду была больше похожа на ужин и поставила все на стол у окна. Пока ела, поглядывала на живой макет Академии, стоящий на столе у стены. Красиво, и маленькие фигурки в нем, как живые, двигаются. Нахмурилась, заметив, как к моей двери подходит Рамина. Она еще руку для стука не успела занести, как я уже открыла дверь. На меня удивленно взглянули. «Что — Что-то случилось? — нахмурилась я. — И тебе доброе утро! — фыркнула ведьмочка. Там Еэль с тобой поговорить хотела. Говорит, что это про эти ваши технические штуки. Через десять минут приду». Кивнула я ей и приглашающе махнула. «Сейчас завтрак только закончу». «Хм». Рами подошла к макету Академии. «Рарык вкуснее готовит, чем здешние повара». Вынесла она вердикт, рассматривая кухню, расположившуюся в самой низкой башне Академии. «Это точно». Я с сомнением посмотрела на еду, оставшуюся на подносе. осилила я только половину. Остальное упихала обратно в буфет и принялась собираться. Так, что мне сегодня понадобится? Надеюсь, что того, что есть у меня в сумке, хватит с лихвой. Идем, узнаем, что нужно, Яэль. Эльфийка ждала нас в своей комнате. Крохотный на самом деле, но весьма уютный. Мои гаджеты стояли у нее на столе ровной стопочкой а сама она рассматривала какие-то фиолетовые бруски странной формы. «Мы пришли», — громко объявила Рамина, войдя в комнату, так что девушка вздрогнула и прижала уши. «Привет, Яэль, что у тебя случилось?» — спросила я ровным голосом. Пуганная она какая-то. «Ваше Высочество!» — вскочила она тут же и присела в реверансе. Я только вздохнула. «И как ее от этого всего отучать?» Вон и платья носит эти неудобные, чтобы соответствовать. Ей бы комбинезон ее рабочий для этого всего, а она боится комнатку в нормальную мастерскую превратить. Ладно, привыкнет когда-нибудь. Леди, я разобралась с тем, как сделать так, чтобы вся эта техника работала на магических потоках. Но для создания источника питания нужен очень хороший артефактор. В академии учат артефакторики, пожалуй, плечами Рамина. «Ага, а потом эти магистры будут барыжить этими источниками энергии направо-налево», поморщилась я и задумалась. «Так, я сейчас поработаю немного, а вечером мы отправимся в дом вахте. Надо поговорить с господином Сихтогом. Может быть, его силы знаний хватит для создания батареи?» Работы у ректора магической академии было очень много. Только я думала, что разгреблась с поставками пыльцы с крыльев фей в лаборатории, как студенты-боевики дружно прибили подопытную тварь из низших миров. Пришлось переставлять лекцию некромантов, чтобы те пытались ее оживить. В какой-то момент я уже рявкнула магистру Хивесандру, чтобы с подобными проблемами ко мне больше не бегали, а сами решали. И отчет потом мне на стол. «Как-то же они без ректора тут шесть дней жили?» когда в дверь снова постучали. Я вскинула голову. «Что там опять случилось?» Простонала, увидев, как в кабинет вошла Саша. За ней зашел высокий худой некромант из вампиров, а следом Магиня Варея. «Леди ректор!» Магиня недовольно поджала губы. «Я требую, чтобы вы поговорили с новой преподавательницей о недопустимости подобного отношения к студентам. Я глаза выпучила. И что же Саша вычудила такого, что ее ко мне на ковер пригнали? Да еще и не одну. Что конкретно произошло? Я отодвинула бумаги, которые изучала, и выжидающе уставилась на крылатую женщину. Ваше Высочество, я проходила мимо кабинета госпожи Александры, когда услышала крики. Решив, что ее убивают студенты, я заглянула в аудиторию и увидела, что студент Алчатин лежит на полу без признаков движения. А госпожа Александра вещает студентам о расположении внутренних органов, внутри лежащего перед ней, экземпляра. Леди Варея перевела дух. Также она рассказывала группе некромантов о том, что будет, если повредить у них тот или иной орган. «И что?» – нахмурилась я, не понимая сути проблемы. «Госпожа Александра долгое время работала мед... лекарем». Она вполне способна объяснить студентам такие нюансы с научной точки зрения. Но она делала это неподобающим образом, поджала губа Магиня. «Саша», — перевела я взгляд на насупившуюся девушку. Студент начал в вульгарной форме описывать мою внешность и делать неприличные намеки. Саша с нехорошим прищуром прошлась взглядом по некроманту, а потом вообще схватил лежащий на столе шокер и нажал на кнопку только взял он его не той стороной. Ну и я же потом объяснила всем остальным, что у человеческой девушки есть куча способов защититься, и перечислила эти самые способы с медицинской точки зрения. Я же не виновата, что они здесь такие впечатлительные. Ясно, фыркнула я. Могиня Варея Александра всего лишь защищалась пока что. Мне кажется, что в данном случае нужно наказывать не ее. «Да я уже поняла. Магиня нехорошо глянула на сжавшегося под ее взглядом некроманта. Идемте, студент. Магистр Хевисандр придумает вам наказание за содеянное». Когда они ушли, я посмотрела на Сашу. «Ну, как тебе здесь?» — спросила ее. «Нормально», — пожала она плечами. «Они не сильно отличаются от людей. Тип мышления и поведения похожи. Так что не думаю, что будут проблемы крупнее этих», — махнула она рукой в сторону двери. «Мне уже на следующую лекцию пора». Посмотрела она на время и быстро сбежала из кабинета. Поработав еще немного, я плюнула и, забрав охраняющего меня Леопса, отправилась в преподавательскую башню за Раминой и Яэль. Первая нашлась, когда кокетничала с комендантом башни. Вторая предсказуемо сидела в своей комнате и что-то там изучала в технике. Объявила им, что мы летим сейчас в Ахт. Решила, что Яэль полетит с Леопсом. А Райме позади меня на самокате, потому что ходить пешком видимо, категорически отказывалась. В вахте, едва мы вошли в дом, нас радостно выскочил встречать Рарык. «Хорошо, что приехали. Скучно готовить на одного», заявил он, поглядывая на замершую от испуга эльфийку. «Как господин Сихток?» спросила я у полудемона. «Да сидит у себя в комнате, магичит чего-то весь день», заявил домоправитель и ушел в сторону кухни. «Ага», — обрадовалась я и отправилась искать мага. «Господин Сихток», — я постучалась в его дверь. Через несколько секунд дверь открылась. «Господин Сихток, я привела к вам свою фрейлину. Ее зовут Яэль, и она мастер по созданию магических изобретений. Ей нужен артефактор для создания очень нужной вещи для Академии. Вы поможете?» «Я», — удивился старик, — «так я же старый и слепой леди». — нахмурился он. — Вы за одну ночь смогли создать тот полезный амулет для меня. Так что вы отличный маг. Да и доверяю я вам куда больше, чем этим магистрам из академии, — пояснила я. — Блин, если он откажется, то где мне другого такого искать? — Я, конечно, попытаюсь помочь, — согласился он. — Но результат может быть не таким хорошим, как у полного сил мага. А что конкретно надо делать? — Яэль, — подозвала я девушку. «Расскажи, пожалуйста, господину Сихтогу, что тебе там надо сделать для того, чтобы все работало?» Ну, едва эльфийка начала рассказывать что-то о магических потоках, как что-то где-то громко умкнуло. «Это что?» — напряглась я. «Это из подвала!» — прислушался смотритель дома. «Блин, в подвале у нас только портал находится!» Осознав это, я пулей выскочила в гостиную, пробежала мимо Рамина и Опса, увязавшихся следом за мной. Протиснулась мимо Рарыка, что-то готовящего на кухне, и открыла дверь в подвал. «Здравствуйте!» — стушевалась я при виде Кости. Лидия Элай, которая до этого задумчиво смотрела на гору сумок у своих ног, подняла голову и улыбнулась. Леди то Миланна». Она чуть смущенно покосилась на висящую на одной петле дверь портальной комнаты. Тут почему-то было закрыто. «Угу», — кивнула я, — «потому что леди Элай смотрелась в сером подвале настолько чужеродно, что я никак не могла поверить, что она здесь. Я прихватила некоторые уже пошитые вещи для вас и ваших фрейлин». Она снова посмотрела на сумки. «Лео, займись». Распорядилась вместо меня Рамина. Я, наконец, начала приходить в себя. Ой, надо же вежливость проявить. Лидия Лай, рада вас видеть. Проходите, пожалуйста, в гостиную. Сообразила есть чего начать. Супруга Владыки благосклонно склонила голову, поднялась по лестнице и прошла мимо меня в сторону кухни. Что она здесь делает? Проартикулировала я Рамине одними губами. Та в ответ пожала плечами и отправилась помогать Лео, потому что сумок было слишком много. Я же побежала следом за гостьей, которая застыла в дверях кухни, во все глаза, уставившись на нашего повара, который стоял спиной к нам, перебирал мешочки со специями и что-то напевал под нос. Лидия Лая, познакомьтесь, это наш домоправитель, рарык. Полудемон развернулся к нам и клыкасто улыбнулся. Но это же Марк, тоненьким голосом сказала моя потрясенная свекровь. Ну да. — кивнула я. — И он отличный повар. Идемте в гостиную. Улыбнулась я ей и повернулась к нашему клыкастому домоправителю. — Рарык, ужин сегодня. Нужно приготовить на одну персону больше. — Сделаю, — кивнул тот и снова отвернулся к своим специям. — Как ты приручила Марга? спросила Лидия Илаи, когда я все же довела ее до гостиной. Кажется, она была настолько потрясена, что даже забыла про этикет и прочие изыски. — Он же... Они же совершенно неуправляемые. «Да — Да, — нахмурилась я. — Мне он кажется очень милым. Рарык сам попросил оставить его в Межмирье и любезно согласился работать в этом доме. — И ты совершенно не боишься, что он ночью тебя съест? Она потрясла головой. — Нет, он же клятву дал, — объяснила я. Леди Илая посмотрела на меня, как на дуру. — Миланна, на Маргов магические клятвы не действуют. Огорошила она меня. Так он магическую не давал. Я так и не могла понять, в чем проблема. Да и еды ему на кухне хватает. Зачем? Ему меня есть. Действительно, пробормотала женщина и эстетично села в глубокое кресло. Я думала тебя предупредить о возможном визите бабушкина сюда, но, кажется, я зря беспокоилась. Бабушки? У владыки мать ей что ли? Да. Моя родительница только сегодня узнала о том, что случилось с ее единственным внуком, и вышла из себя настолько, что разрушила воздушную башню своего замка, — вздохнула она. Серафимы очень вспыльчивая раса. Это я в отца пошла, потому прекрасно держу эмоции в узде. Най, кстати, тоже вспыльчивый и может иногда что-нибудь этакое выкинуть. Я это учту, — кивнула. Да. Про собственного мужа надо узнать как можно больше информации, потому что, когда он придет в себя, узнавать будет уже поздно. «Ты мне нравишься», — Лидия Лай улыбнулась. «Ты сильная. Моя мать не сможет сделать тебе ничего плохого. И Най тоже. А отпор принцу Саю ты уже дала. Так что во дворце о тебе начали ходить разные слухи». Да еще и твоя фрейлина поддерживает их, всячески запуская сплетню о том, что по характеру ты едва ли не хуже лорда Тарре. Особенно все впечатлились, когда из-за тебя была наказана и изгнана из дворца леди Ирфастея. Я же ей даже слова не сказала, подняла я брови. Вот именно, этого и боятся. Совсем не по-королевски, фыркнула она в ответ. Леди Илая осталась на ужин и испробовав стряпню нашего повара, осталась под впечатлением. — Рарык, а вы не хотели бы перебраться во дворец? Ваши таланты, мне кажется, достойны более широкого применения. Тут же принялась она переманивать повара. — Нет, — скупо ответил Рарык. — И почему же нет? — склонила она голову на бок. — Я обещал хозяйке следить за домом здесь, — сообщил Марк и ушел на кухню. Свекровь удивленно посмотрела на меня. — А я что? Он же сам захотел здесь остаться. И отдавать такого хорошего сотрудника куда бы то ни было, я была не намерена. Леди Лая отправилась во дворец сразу же после ужина, а я принялась разбирать сумки. Ага, это шили явно на меня. Вон в той сумке одежда Рамины, а в пятой сразу были видны обновки Яэль. А седьмая совершенно точно была для Леопса, потому что мужскую одежду такого типа девушки носить не могут. Также в сумке Лео лежали какие-то бумаги и конверт, который парень скрыл и вытащил оттуда письмо. Я тоже нашла письмо в одной из своих сумок. Ага, обрадовалась, увидев, что эта Гартана написала обо всем, что происходило во дворце в эти дни. Оказывается, леди Ирфастея не просто изгнали, а прилюдно со всеми унижениями и полным осуждением ее принцессы Деалы. Вообще из-за этой дуры сильно попало ее отцу, которого едва тоже не отправили в освояси. Но хорошие сотрудники владыки были важнее, так что место барон не потерял. А вот от дочери также прилюдно отрекся. В общем, ей повезет, если какой-нибудь бедный дворянин возьмет эту идиотку в жены. Приданного-то у нее тоже больше нет. Кому она такая нужна? Жестоко тут, конечно, с такими поступают. А еще Гартана написала, что подслушала несколько разговоров про меня. Во дворце сейчас ходит здравая мысль, что я и лорд Таре – два сапога пара. Страшные, жесткие и очень принципиальные. И дети у нас с ним будут вообще исчадиями. Ну и прочий бред, который меня вообще никак не трогал. А вот поведение принца Сая вызывало вопросы. Он все темные покои обшарил, стоило мне убыть вахту. Ничего не нашел, расстроился и попытался расположить к себе гортану, чтобы выведать мои какие-то секреты. Ха, нашел, у кого их выведывать, придурочный.